Глава двадцать ч е т в р т а я Но, но чёрт подери, они не нападали. Похоже, их действительно приманивал свет. Мы просидели в полной темноте минут десять, прежде чем призраки с противным хлюпом не раз воплотились и не полетели по своим делам. Зажигать? Спросил я шепотом, нащупывая на полу пропитанную маслом ветку. Погоди, сначала обнови бафы, приказал Эрни. Б* Похоже, работает. В его голосе слышалось неподдельное облегчение. Чиркнув пару раз голомским кресалом, я запалил факел и высоко поднял его над головой. Никого. Они скоро вернутся. Надо обыскать залу. А что ищем? – спросил Санчес. Но наш командир лишь пожал плечами. Что тогда ищем? Начали. Что у Эрни было не отнять, так это быстроту мышления. Когда впереди была четкая цель, он не терпел ни единой зазря потраченной минуты. Жутко рискуя, мы рассыпались по залу, пытаясь обнаружить нечто, что могло помочь в решении нашей задачи. И почти сразу нашли такое нечто. Так что по факту Эрни был не столь уж и не прав, предполагая сориентироваться на месте. Просто эту ориентацию мы смогли провернуть только после того, как смогли спокойно пораскинуть мозгами, не отбивая ежеминутные атаки. Я быстро подбежал к указанному тихим нечто. Это была вмурованная под углом в стену чаша, примерно двадцати сантиметров диаметром. Золото тусло к поблескивало на трепещущем свете факелов. Страшно представить, сколько за такую отвалили бы на земле. Думаешь, оно? Тихо спросил я, боясь накликать на нас призраков. Если это не оно, то тогда я хер его знает, что может быть оном. Ну да, больше никаких объектов не наблюдалось, лишь и з п е щ р е н н ы й загадочными узорами камень. Пройдя вдоль стены по ободу колеса, мы почти сразу же нашли еще одну. Спорим, их будет семь. Улыбнулся Тихий. Но это был риторический вопрос. Остается понять, что с ними делать. Фразу Тихого прервал далекий в с х р и п скрип. Сука, они идут. Что тут понимать? Быть может, это было немного глупо, а может и не немного. Но я без колебаний ткнул факелом в чашу. И совершенно не удивился, когда там в спыхнуло зеленоватое пламя, мгновение ока з а р и в ш е е залу п о т усторонним светом. Несколько метров и я зажег следующую чашу. Твою мать, призраки! – воскликнул Санчес с противоположного конца залы. р Стоило мне возжечь пламя, как в зале материализовалось сразу четыре воина санкту. Так не стой столбом, баран, зажигай огни! И мы дружно рванули к оставшимся чашам. Ха! Но легче было сказать, чем сделать. Я сделал лишь несколько шагов вдоль стены, как воздух впереди заколебался, и над полом зависла призрачная фигура рыцаря. Сука, как не вовремя! Не раздумывая, я бросил в нее молнию Андала. Но она б е с силно ь миновала призрачные телеса и расплескалась черным м а р е в о м о стену за спиной призрака. Ах так! Ну и пошел он тогда нах. Внезапная злость на мгновение поглотила разум, но этого мгновения хватило, чтобы я просто рванул насквозь через развоплощенного воина санкту. И время застыло, а перед глазами пронеслись обрывки, нет, тени воспоминаний: небольшой город с мощенными улицами, толпа р а з н о м а с т н о разодетого зеленокожего люда, б женщина голумов, невысокая и худая с забавными негритянскими косичками. Кадр жестокого сражения с варварской конницей, умирающая страшной р а н ы на груди г о л у м еще какие-то невнятные картинки. И вдруг я оказался прямо перед чашей. Господи, что это было? Воспоминание этого призрака тысячи лет назад? Но раздумывать было некогда. Я ткнул факелом в чашу и тут же отшатнулся от взвившегося языка зеленого огня. А неподалеку сгустились еще две белесые тени. Б! послышалось с другого конца зала. Оглянувшись, я увидел, что дела действительно были в состоянии Б! Общими усилиями мы зажгли уже шесть из семи огней, но подход к последней чаше оказался полностью блокирован наш четырьмя материализованными воинами Санкту, а мы же напротив были размазаны по залу. Самый близкий к ней Санчес сжимая меч в нерешительности замер перед призраками. От чаши его отделяло буквально несколько метров. Но это были чертовски длинные, несколько метров. Неужели все напрасно? В зале уже было не менее десятка материализованных призраков, что оставляя с л е з е в ы е следы, ковыляли к нам. Еще несколько, облачками белесого м а р е в а вились над темной гладью. Сделай все, что можешь, крикнул Эрни Санчезу. Но что он мог? Тихий, вваливай все, что есть. Скомандовал я магу и послал две молнии а н д а л а в п р е г р а ж д а ю щ и х путь Санчесу уродцев. Как назло, мы стихим были на противоположной стороне зала. Мои молнии впечатали одного из призраков в стену, но вот грозовой шторм мага задел их кодлу лишь краем. Тем временем Санчес не стоял без дела. Размахнувшись, он вдруг кинул меч в темную гладь, дабы проверить, можно ли как-то обойти призраков по ней. Но чертова жижа поглотила железку, даже не поморщившись. Красавчик матернулся, затравленно оглянулся и вдруг, сделав разбег, взвился в воздух, пытаясь перепрыгнуть с о б о д а на спицу. Долгие две секунды мне казалось, что сейчас он бухнется в темный о м у т и это будет полный п и е ц Но удачливый ублюдок выпростав левую ногу каким-то чудом дотянулся до каменной дорожки и секунду, побалансировав на краю, так и перенес центр тяжести вперед. Уф! Хищно улыбнувшись. Он сделал несколько быстрых шагов за спину неторопливо разворачивающихся воинов санкту и над последней чашей взвился огонь. В тот же миг пирамида вновь дрогнула, посыпалась каменная крошка, раздался душераздирающий скрежет, будто часть блоков решила зажить своей независимой жизнью и покинуть насиженные места. Огни окрасившись в ядовитый зеленый цвет, взвелись почти до самого купола. Мне даже показалось, что зубодробительный звук идет прямо от них. Но хуже всего пришлось призракам. Незримым ветром их потащило к бушующему пламени. Гнилая плоть разлетелась ошметками, а призрачные тела из последних сил, пытающиеся зацепиться за воздух, все быстрее и быстрее понесло к чашам. Один, другой, третий. Призраки с тоскливыми стонами сгорали в шипящем пламени. В начале те, что были в зале, затем они начали появляться из стен. Я перестал считать на третьем десятке. Похоже, огни стаскивали их со всех соседних уровней. Спустя пять минут поток ослабел, а затем и вовсе сошел на нет. Неужели все? Устало спросил Санчес, плюхаясь на задницу. Но ему никто не ответил, кроме самой пирамиды. Пол ощутимо дрогнул, правда так и не поколебав черную жижу. А на противоположной от входа стороне зала появился темный провал. Эрни молча пнул подчиненного и зашагал к нему. Сил разговаривать уже ни у кого не было. Это была чертовски странная ночь. В окружении ублюдков, ставших мне боевыми товарищами, и полная ш у р ш а щ и х по коридорам древнего сооружения призраков. Мы отошли от логова метров на сто. И решили устроить привал в первом попавшемся залчике, рассчитывая, что хотя бы какое-то время призраки тревожить нас не станут. Ха, какая наивность! Уже через десять минут из стены показалась белесая м о р д а в о и на санкту. Чертыхнувшись, мы загасили факелы, при свете которых откушивали нехитрую снедь, и замерли, ожидая внезапной атаки. Но ее не последовало. Расстелив спальники, завалились на боковую. Но ко мне сон почему-то так и не шел. Рядом в о р о ч а л с я Тихий. По отсутствию б о г а т ы р с к о г о храпа я понял, что и он не спит. Тихий. А. Слушай, а как тебя зовут? Не то чтобы меня сильно интересовало, но похоже, этот хрен был самым приличным человеком из всей этой кодлы. Вован. Ответил он после некоторой паузы. Как-то так сложилось, что если люди в онлайне назывались каким-нибудь псевдонимом или кликухой. То о настоящем имени никто и не вспоминал. Вован, как ты думаешь, такая хера бора в к а ж д ы х яслях? И вновь он ответил не сразу. Ты о памяти, или... или о том, что мы начинаем резать друг другу глотки не за грош? Я об этом тоже. Ага. Том, ты вроде не глупый малый. Мы люди, мы не можем без этого. Сюда же сейчас в основном молодняк попадает. Он воспринимает онлайн как игру, не понимая, что отныне для них он более настоящий, чем земля. Философско, однако, а то мы помолчали. А эти выверты с памятью? Почему никто на земле не знает о том, что здесь реально происходит? А втором шансе? Ах его знает. Но мне кажется, что это как-то связано с тем, как и кем мы заходим в дорогар и с чем выходим. Я тоже думал об этом. И у меня есть только один ответ, сказал я. Боги? предположил Тихий. Да. Боги, как в магазине Ширпотреба, присматривают нас себе. А второй шанс? Просто исправляет ошибки. Я понял, что Тихий улыбнулся. Это вполне реальный вариант. Но быть может все проще. Люди просто не хотят об этом рассказывать. За десять лет кто-то дорассказал бы. Несмотря на время от времени вспыхивающий ажиотаж. А дорога Гарри на самом деле мы знаем чуть более чем ничего. Причина о б щ е известна. Любая информация оттуда может быть принесена на Землю только в голове. Да, за десять лет накопилось немало общедоступной литературы и даже научных исследований на эту тему. Но ажиотаж постепенно стухает, и опять же понятно почему. Игроки нужную инфу могут отыскать в самом онлайне. А бедолагам, к о и е м не хватило индекса, она по сути не нужна. Разве что от скуки ради почитать п о р н у х у про э л ь ф о в сорками. Ха-ха. Да-да. Усмехнулся я, вспоминая подобное чтиво, которое не обошло и мой телефон. Помню, читал мистера э л ь ф а с е к с и Ха-ха. Ну и хрен. ь Хотя он клялся, что все это правда. Вполне может быть. Был период, когда за любую инфо об онлайне неплохо платили. И думаю, что не только крупные издательства и медиа, но и правительство. Но, как ты знаешь, любой, кто касается дорогара Все менее интересуются нашим миром. Да, есть, конечно, энтузиасты. Читал Мархи Сабаката. Нет? Удивительно. Этот хрен, обладая феноменальной памятью, запоминает целые книги, чтобы воспроизвести их на Земле. Именно благодаря ему мы имеем неплохие копии Божественной Воли Адесани, и Серого п е р а или перечисленных миров, а сама Артадарел. Многие пишут здесь свои заметки и исследования. или создатель сайта Первый Про Онлайн Александр Любишкин, или Иван Валентинов. Да, этого многомудрого перца знал даже я. Его альманах развития в дорогаре можно было найти даже в бумаге в немногочисленных оставшихся книжных магазинах. Откуда ты все это знаешь? Читал. Ха -ха. А ты что ж, совсем не готовился к новому миру? Да я, собственно, попал сюда случайно. Едва не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. И? Но от ответа меня выручил Эрни. Кончайте базары, философы. Хуй! Спать охота. Что ж, как часто это бывает, наш пахан-командир был прав. Утро встретил в тревожном полусне и совершенно разбитый. Миллионы тон над н головой давили на психику всей своей тяжестью, не давая отдохнуть и привести мысли в порядок. Ночь была полна не только мрачных разговоров, но и е же минутных шуршаний призраков. Да, мы уже выяснили, что реагируют они только на свет, но все равно соседство было так себе. Я то и дело ощущал их обращенные к нам полные тоски взгляды. Последний из Даргов не сказал, что именно произошло с их народом, но у меня было смутное ощущение, что все в этой истории было предельно грустно. Выйдет ли еще пообщаться с этим древним существом? Конечно, не в режиме квестового диалога, а как тогда, когда он остановил время. Думаю, что вряд ли. Если мечи защитники действительно исчезнут по выполнению задания, то доступ к нему будет перекрыт теми молодцами 25 уровня. Как ни странно, со вторым логовым проблем не возникло. Почти три часа мы пробирались по в и л я ю щ е м у коридору, спускаясь все ниже и ниже и прорубая сквозь полчища призраков, пока, наконец, не вышли к очередному круглому залу. Он практически не отличался от первого, разве что здесь черная жижа совсем не была спокойной, а к л о к о т а л а злыми в з б у л ь к а м и распространяя почему-то ореховый аромат. Пока зал не наполнился призраками, мы быстро пробежались вдоль стены. Нашли в м у р о в а н н ы е чаши и зажгли огни. Дальнейшее зрелище было уже знакомым: горестно вздыхающие призраки, помимо воли, полетели к месту своей гибели, чтобы исчезнуть в ярких вспышках. А вот дальше начались проблемы. Количество призраков увеличилось, кажется, втрое. Мы то и дело гасили факелы, чтобы дать себе передышку, а то и вовсе пробирались в полнейшей тьме, вздрагивая от едва слышимых вздохов. Но это была так себе идея. Коридоры и небольшие залы, что мы именовали, были завалены различным хламом, так и н а о р о в и в ш и м броситься под ноги. б л когда же это закончится? – п р о б о р м о т а л Санчес, присев на отдых после очередной схватки. В ней он получил перелом левой руки, что мне так и не удалось залечить своими силами. Это значит минус щиту нашего красавчика и минус один из двух полноценных воинов. Логово должно быть уже близко. По-моему, мы уже на уровне дна расщелины. Куда дальше-то? Интересно, а что у с и н к о л а внизу? Поинтересовался я, чтобы отвлечься от накала последнего часа. Устал как собака. Кажется, еще немного, и мои мышцы превратятся в кисель. Дно. Коротко ответил Тихий, который был самым шарящим из всех нас по дорогару. Эрни тоже посвятил немало времени его изучению, но он больше интересовался прикладной информацией: профы, система гильдий и кланов. Крупнейшие синколы и туземные государства. Да я серьезно. И я серьезно. Слой сверх твердой породы, называемый дно. Сквозь него не пробиться исследовательской магией. От него невозможно даже отколупать кусочек для исследований. А что пытались? А то ж. Ты ж не думаешь, что весь дорогар только и делает, что гоняется за монстрами в отдаленных локациях. Университет в к а м а л е о н е школа т р е н и й с к о й магии в Хагарде. Высшие круги в Амаранте, шаманы за горной гряды, в онлайне множество ученых, что ведут серьезные научные изыскания. Но на Земле все это, увы, практически недоступно. Да, энтузиасты типа Абаката могут что-то перенести на бумагу, но это капля, даже не в море, а в океане. Кончайте базар. Вмешался Эрни в рассказ т и х о в а Пора двигать дальше. И мы двинули. п о с л е д н е е сказал Санчес, когда мы добрались до очередного логова. И, честно говоря, я едва не засадил ему в зубы. До того достали его риторические базары. Усталость от бесконечных схваток последних двух дней и тупая, почти физическая боль от гнетущей атмосферы затхлого кладбища уже давно превратила мозги в расплавленный кисель. И, судя по мордам моих со товарищей, им было не легче. Что-то мне здесь не нравится. Пробормотал Эрни, выдвигая руку с факелом внутрь зала, не решаясь ступать на ведущие в о т ь м у ступени. Но, как и в других случаях, что-либо разглядеть было невозможно. Тихий, дай нам света. Мак кивнул и выпустил молнию, мгновенно осветившую большой зал. Чёрт, очень, очень большой зал. э т о л о г о в о б ы л о больше первых двух едва ли не в три раза. Стоило в этой обители тьмы промелькнуть свету... Как купол вспыхнул, в е т в я щ и м и с я прожилками, что еще долго остывали уже после того, как угасла молния тихого. Затейливые узоры покрывали его весь, и я вдруг понял, на что это похоже. Черт подери, да почти такое же зрелище я видел в своем яйце айоха. Но вот пол здесь устройством разительно отличался от предыдущих двух. Черная жижа, мало того, что была неспокойна и ходила лихими бурнами, у так тому же в ее всплесках явственно просматривались нечеткие фигуры. Будто кто-то т щ е т н о пытался пробиться к нам в мир с обратной её стороны. Ужасное зрелище. От входа к центральному кругу был перекинут узкий мост, едва ли в метр ш и р и н о й и мой желудок тут же окаменел, едва я представил, как буду по нему шагать. Яху, пробормотал Тихий с беспокойством, заглядывая вниз. Меня интересует другое. Где здесь зажигать огни? Не дал нам растекаться говном по ш т а н а м э р н и Том, есть идеи. Странно, но после того, как я в первом логове выдвинул мысль о бупокаяющих призраках огнях, теперь он то и дело запрашивал моего совета. Чего здесь было больше: здравой командирской мысли о развитии инициативы подчиненных или воздействия угрожающего количества деструкции, что после п о с л е д н и х д н е й достигло трех сотен на каждом из моих с товарищей? Хрен его знает. Идеи, идеи. Отсюда нам лишь одна дорога. ч о думать-то? Несколько грубовато, сказал я. После бесконечных схваток мозг не варил от слова совсем. Тем более все равно нихуя не видно. Окончание мытарств в последних днях было рядом, но вряд ли кто-то из нас думал, что все пройдет гладко. Сердце непроизвольно дрогнуло, когда, ступив на мост, мы увидели системную надпись, извещающую, что логово активировано. Надо было спешить успеть обыскать центральную площадку до того, как сюда сбегутся все окрестные призраки. А вот и она, бабах! Черт подери! Грозный бум разнесся по залу, сверху посыпалась пыль, а черная жижа заходила еще буйнее. Нелепые тени, т я н у щ и е руки, кажется, вот-вот готовы были оторваться от породивших их м у т и и зашагать к нам. Сейчас начнется! Пробормотал Санчес, и я вновь стру дому держал позыв съездить его по морде. Мы бросились лихорадочно обшаривать пятнадцатиметровый круг. Есть, вот она, м а т ь е ё И здесь, и тут. Чаши были здесь, вмурованные в пыльный камень, они все также отсвечивали тусклым золотом и манили плеснуть туда огня. Что мы и сделали? Все еще не веря, что все будет так просто. Зеленое пламя взметнулось почти на метр, но вскоре поумерело прыть, скукожившись вдвое, а потом стало и того меньше. Огни горели с натугой, шипя и разбрасывая искры. Колебались на отсутствующем ветру, а некоторые и вовсе наровили потухнуть. Один, два, три, четыре, пять, сказал я, пересчитав п о л о ш а щ и е с я языки пламени. Народ, у нас проблема. Огней было шесть. Мы растерянно посмотрели друг на друга, а потом вновь обыскали площадку в ч е т н о й надежде найти где-то запропастившуюся чашу. Проклятье. Ничего. Их шесть. И как бы скоро не стало меньше. Мне пришлось ткнуть факелом в один уже практически п о г а ш и й огонь, после чего язык зеленого пламени взвился вновь. Послышался свист. Мы за т р а в л и наглянулись. Так и есть. А вот и первые ласточки. Два призрака просочились сквозь купол логова и, покачиваясь на незримом ветру, зависли в п а р е метров от площадки. Мы принялись разворачивать магию. Когда на сцене появился новый старый персонаж. Что ж, я вижу, вы почти справились. Раздался вдруг голос последнего из даргов. Твою ж мать! Так и до инфаркта недалеко. От этих звуков сердце едва не выпрыгнуло из груди. Мы резко развернулись к центру площадки, где из шипящего портала появилась угловатая фигура. Его голос вновь с о д р о г н у л логово, вызвав вдруг целую толпу призраков. Они закружились в жутком хороводе, оглашая зал у т о с к л и в ы м и стонами. Но именно что почти, сказал гигант и расхохотался. Громоподобный смех расколол воздух, больно ударив по ушам. Призраки з а м е л ь т е ш и л и еще быстрее, а с т р а ж раскинул руки, приглашая своих бывших собратьев поучаствовать в этом пиршестве. И в тот же миг десятки теней ринулись к нам. Ахон сукин сын! Где-то рядом страшно закричал Санчес. Вы м а т е р и л с с Эрни. Но я этого практически не слышал. Десятки и сотни картинок калейдоскопом закружились по моей голове. Обрывки воспоминаний, тени прошлых тысяч лет никому не нужных чувств, осколки разбитых историй. Призраки проносились сквозь нас, и каждое их прикосновение утаскивало с собой и частичку нашей жизни. Я будто на его увидел, как скукоживается моя душа. Просто осыпается, как песок в песочных часах. Молния а н д а л а И Еще одна. Водоворот б е л е с ы х тел поглотил их, даже не заметив. Рядом блеснула магия Тихого, но и ее разряды не принесли никакого результата. А-а-а-а-а! Громоподобный смех стража наполнил голову ржавой стружкой, перетирающей мысли в пыль. Хотелось упасть, свернуться калачиком и уснуть. Отдавшись во власть б у р и сновидений, кои и призраки хотели нас увлечь. Я увидел, как над моими товарищами по оружию возникло разноцветное свечение, и каким-то шестым чувством понял, что это боги распластали защиту н а е с т е с т в о своих последователей, позволяя им потерять тело, но не душу. Для меня же т я н у щ и й в о м у т к а л е й д е с к о п оказался смертельно опасен. Нет, я не слыхал, чтобы в дорогаре с з д ы х а л и навсегда. Но сейчас не б ы т и я оказалась в опасной близости от моего сердца. Я поднял взгляд и посмотрел на древнего стража, и в тот же миг меня нащупал его невидимый взгляд. Сквозь узкую щель забрала ничего не было видно, но в голове будто взорвалась бомба, расплескав мысли по стенкам черепушки. Боль затмила сознание, о к р о в а в а в в з в е с ь з р е н и я но я все продолжал смотреть на узкую щель, в тьме которой ничего не было. Помнится еще при первой нашей встрече я подумал, а если под доспехами вообще кто-то или что-то, и теперь я был точно уверен, нету никакого последнего из Даргов, они все давно мертвы. Я сделал шаг, чертовски длинный, наверное в д е с я т о к километров, затем другой, что был еще длиннее. Страж, что еще мгновение назад стоял в десятке метров, вдруг оказался прямо надо мной, на висну в всей своей сталью и всей древностью. А у меня в руках был только слабый жезл второго уровня и факел с огнем, огнем, что пожирает призраков. Короткий тычок, и пламя факела жадно втянулось в щ е л и м е ж пластинами доспеха. Что ж, страж медленно обвел взглядом всю нашу честную компанию. Вы выполнили задание и заслуживаете награды. Жаль, что вскоре призраки вновь пробудятся и будут тревожить покой этого места. Пока, пока новая порция землян не явится их у п о к а и в а т ь Это было предельно странно. Разговаривать с о б ъ я т ы м зеленым пламенем древним существом. Страж пылал, словно олимпийский факел, но этот огонь был холоден и неопасен. После того, как я поджег беднягу. Нам пришлось пережить несколько п р е н е п р и я т н е й ш и х минут, покуда седьмой огонь самолично не ж ж е г всех собравшихся призраков. Это было зрелище столько приятное, сколь и ужасное. Кажется, каждый тоскливый издаваемый воинами с а н к т у в схлип вздох оставлял маленькую царапинку на наших душах. И под конец мы едва не отдали концы от потери крови от сотен и сотен маленьких ранок. Впрочем, вас это уже не будет волновать. сказал он со странным выражением и вдруг обратился к нашему командиру. Эрнест, подойди. Эрни вздрогнул и зачем-то обернулся к нам, словно и щ а поддержку. Мазнув взглядом по нашим напряженным фигурам, он пожал плечами и шагнул к закованному в сталь гиганту. На его фоне он казался сущим тараканом. Возьми. Да благословят тебя боги. Задание п о м о щ ь последнему стражу Даргов выполнено. Вы достигли тринадцатого уровня. Вы достигли четырнадцатого уровня. Вы достигли пятнадцатого уровня. Вы получили доступ к локальному артефакту Возрождения. А теперь идите. Оставьте мне мой покой. Взмах о б ъ я т й зеленым пламенем закованной в сталь руки, и перед нами замерцал портал. Его обкусанные грани складывались в неровный овал, а через мерцающую поверхность просматривались елки. Наконец-то твою мать! Пробормотал Санчес и первым покинул пирамиду, а следом потянулись и остальные. Бросив долгий взгляд на стража, последним в портал шагнул я. До последнего надеясь, что последний из Даргов что-то еще добавит к своей первой речи, но нет. Страж остался молчалив. Ну и да ладно. Конец книги. Читал Александр Поликарпов.